Мирным течением тех дней мы все были обязаны моей мачехе. Мой юный возраст позволил быстро позабыть о том, как внезапно и неожиданно сгущаются тучи и налетает буря, и я не ломала себе голову над тем, что может что-то случиться и разрушить моё умиротворённое существование. Наибольшее удовольствие доставляло мне общество брата. Он был несколько бледн и худ, и его совершенно не привлекали развлечения и игры на свежем воздухе. Это очень беспокоило моего отца. Зато он любил книги, так же как и я. Обычно мы прибегали в классную комнату раньше назначенного времени и не могли дождаться, когда же начнутся уроки. Хотя внешне мы были похожи, оба с одинаковыми золотисто-рыжевы волосами, белой кожей и живыми карине глазами, внимательный взгляд которых ничего не пропускал, интересы наши несколько разнились. Эдвард всё-таки был усидчивее меня. Он как губка впитывал в себя факты, раскладывал их у себя в голове по полочкам и никогда уже не забывал. Он принимал как данное всё, о чём рассказывали книги, и не задавал никаких вопросов, тогда как я сомневалась почти во всём. Постоянно из моих уст вырывался вопрос: почему? Эдуарду тогда было лет 6-7, я на 4 года старше. Мы часто и подолгу беседовали, Я высказывала ему все свои сомнения, и меня забавляло его недоумение и некоторый испуг. Кэт обычно присутствовала при этих беседах. Она называла нас парочкой дряхлых мудрецов. Мы с братом не всегда соглашались друг с другом, но никогда не ссорились. Я думаю, его угнетал тяжелейший груз ответственности, возложенный на его хрупкие плечи. Он чувствовал себя куда неувереннее, чем я, и искал моей дружбы, а может быть, и защиты. Виду его высокого положения, Эдуарда не могла обучать столь незначительная персона, как Кэт. По правде говоря, мне её учёности тоже становилось маловато. Вы знаете куда больше меня, частенько говорила она с сожалением. После переговоров с королём, по приказу королевы Для моего брата были найдены самые знающие учителя в стране, и поскольку я делила с ним кровь, мне посчастливилось разделить с ним и преподавателей. Ими были доктор Ричард Кокс, ректор Итана, славившийся своей учёностью, и позднее сам сэр Джон Чик из Кембриџа. Он привел с собой Роджера Эшема, который с большим вниманием относился к моей учёбе и писал мне ободряющие письма. Многие при дворе поражались той страсти, с которой я и мой брат впитывали в себя знания. Очень уж это было не по детски. Но Кэт говорила, что подобное рвение объясняется не любовью принца к подвижным играм. от физических упражнений он быстро устаёт. Что же касается принцессы, то она буквально с колыбели приучена к упорным занятиям, и в этом заслуга наставницы, то есть ее Кэт. Причём я никогда не принуждала вас, сказала она. Роджер Эшем однажды обронил: если налить в бокал сразу много воды, то большая часть непременно прольётся. Если же наливать постепенно, то можно наполнить бокал до краёв. Вот почему и его высочество. Он имел в виду вас, моя госпожа, постигает малыми дозами куда больше премудростей, чем если бы на принцессу их обрушили сразу обильным потоком. Я теперь вспоминаю, что всегда старалась учить вас весело. Мы словно играли в интересные нам обоим игры. пока не наступила пора, когда вы превзошли меня в ваших знаниях, и тогда я спросила ее, как ты сказала зовут этого мудрого человека Роджер Эшем. Этот разговор произошел еще до того, как сэр Джон Чик привел его к нам. Немного застенчиво Кэт объяснила, что Эшем друг мистера Эшли, весьма достойного дворянина. Он состоит в отдаленном родстве с более нами. Гордо прибавила она. Я тут же позабыла про мистера Эшли, так как была целиком поглощена тем, что происходило вокруг. К нам пришел новый учитель, Уильям Гриндал, преподаватель из Кембриджа. Похоже, во дворец стекались лучшие учителя королевства. Нашей мачехе удавалось проводить с нами довольно много времени. Она была крайне религиозна и твёрдо верила, что новая реформаторская вера единственно истинная. Катерина так проникновенно говорила об этом со мной и Эдуардом, что совершенно заворажила моего брата. Я куда менее, чем Эдуард, была склонна увлекаться новыми теориями. хотя и уважала глубокую и искреннюю веру Мачихи и признавала состоятельность многих её аргументов с тех пор как мой отец порвал отношения с Римом для того чтобы избавиться от Катарины Арагонской и жениться на моей матери в религии произошёл огромный переворот наступили времена когда считалось неблагоразумным откровенно обсуждать вслух вопросы веры слишком легко было не угодить приверженцам того или иного учения однако я никогда не участвовала в этих распрях определив для себя раз и навсегда что я верю в единого бога в единую церковь и что все богословские споры лишь пустая трата времени между мачихой и братом возникали жаркие споры Они часто не соглашались друг с другом, находили всё новые аргументы, пытаясь убедить собеседника в своей правоте. Моя позиция была очень проста: главное быть христианином, а каким образом вы почитаете Бога, совершенно не важно. К счастью, мой брат не намеренно повторил при ком-то некоторые мои слова, и о них немедленно было доложено королю. Очевидно, мои воззрения вызвали его гнев, и в результате мне приказали покинуть двор. Я и моя маленькая свита, Кэт и Уильям Гриндол, вернулись в Хансдон. А обо мне снова все позабыли. Дни тянулись тоскливо. Я очень скучала по брату. Уроки без него потеряли свою прелесть, ибо исчезло радость дружеского соперничества. Как хорошо было откровенно высказывать свои мысли вслух. Это урок на будущее. Никогда не высказывать своё мнение, если оно может задеть тех, кто сильнее тебя. Я проклинала свою собственную глупость. И единственным утешением были мои книги и разговоры с Кэт. К счастью, изгнание длилось не слишком долго. Мая Мачиха всё ещё бывшая в большом фаворе у короля, ни одна сиделка не могла так хорошо перебинтовать его больную ногу, упросила его простить меня, принимая во внимание мой юный возраст и живой ум, который я без сомнения унаследовала от отца. Эдвард присоединился к её просьбе, жалуясь, что уроки без меня стали совсем не такими интересными. Какой радостной была наша встреча, дорогой Эдуард, дорогая Катерина Пар. Я часто вспоминала это время и горевала о Катерине. Но, кажется, я забегаю вперёд. Мачихо сказала: "Учителя отзываются о ваших способностях в самых превосходных степенях. Я думаю, у вашего царь есть основание гордиться такой дочерью". Мысля о том, Что король гордится мной, доставило мне огромное удовольствие, даже большее, чем радость встречи с Катариной и братом. Хотя надо сказать, отец почти не обращал на меня внимания. Иногда мне снилось, что я в церкви Святого Петра и вижу там две бесплотные фигуры: мою мать и Катарину Ховард. Я часто вспоминала холодный взгляд которым он смотрел на нас с матерью из окна много лет назад. Да жесток, да бежалостен, и всё же он был великим королём, и его расположение казалось мне важнее, чем чьё-либо другое. В придворе произошли перемены. К нашему тесному кружку присоединилась Джейн Грей, доводившаяся нам родственницей. Её мать была дочерью сестры моего отца, Мэри, и Чарльза Брендена. Джейн была одного возраста с Эдуардом и почти так же умна. Он с самого начала проникся к ней симпатией. Мне же она казалась слишком вялой, какой-то бесцветной. Так я и сказала Кэт. Вы, кажется, немножко ревнуете, спросила Кэт, и я тут же разозлилась на неё. Неужели я могу ревновать к такой серой мышке, поинтересовалась я. Наш маленький принц очень её любит. Ну и пусть, фыркнула я. Они ещё совсем дети. Однако долго дуться над Джейн было невозможно. Она была такой хорошей девочкой, а её умные суждения вызывали уважение.